Быть собой Я думаю, что глобальный успех – это прежде всего свобода быть собой. Нет большего успеха, чем свобода самовыражаться, проявлять себя, проживать свою жизнь так, как хочется, воплощать в реальность свои планы, реализовывать все свои таланты и способности. Но для того, чтобы достичь такого глобального успеха, надо быть собой. Ведь если я не я, то как я могу найти своё, выразить своё, прожить свою жизнь? Поэтому мы не должны быть как все и жить как все. Это нормально. И для многих людей важно не просто осознать свое право быть другим, но и вернуться к себе, нащупав, ощутив свое «я» среди множества привычных ролей, масок, вспомнить себя настоящего. Я с самого раннего детства любила танцевать и мечтала быть балериной. Реализовать эту мечту не удалось Но я продолжала танцевать везде, где только можно. Я танцевала свободно, просто позволяя телу чувствовать и выражать музыку. Мне очень нравилось такое спонтанное, естественное состояние, позволяющее мне самовыражаться, проявлять свои чувства в танце. Затем, в течение нескольких лет, я занималась латинскими танцами, мне нравились их энергия, страсть. И эти утренние танцы, в которых есть чёткий шаг, ритм, продуманность движений, для меня они стали своеобразной зарядкой для тела. Мечтая о своём доме, я всегда представляла, что в нём будет место, где я могла бы танцевать, свободно, спонтанно двигаться. И вот мечта осуществилась. У меня появился свой дом, своё личное жизненное пространство, и каждое утро я начинаю с зарядки. Это может быть и йога, и кручение паёв, и обруч, и, конечно же, танцы. Но поставив однажды новый диск с красивой романтической музыкой, я поразилась тому, что не могла под нее танцевать. Тело упрямо, как заезженная пластинка, делало уже отработанные, заученные движения латинских танцев. Несколько лет такой привычной утренней зарядки дали себя знать. Я так вошла в ритм латинос, что не смогла уже просто, свободно, спонтанно танцевать. Словно у меня на ногах были путы, и путы эти постепенно овивали всё тело, что оно потеряло свободу быть собой. Оно стало программным, стереотипным, и странное это было ощущение. Во мне столько энергии, столько чувств сексуальности, женственности, столько любви, а я не могу выразить это, привычные рамки, в которых тело научилось двигаться, не позволяют это делать. Я поразилась тогда, как это напоминает нашу жизнь, окружающих людей, меня саму, ведь мы также легко попадаем в плен рамок и лишаемся свободы быть собой в обычных жизненных ситуациях, и лишившись этой свободы, мы лишаемся и тех запасов энергии, которая высвобождается именно в состоянии свободы, открытости, естественности. И я, отследив в себе это состояние скованности, зажатости, непроявленности, именно этим и занялась. Я стала позволять себе двигаться не по правилам, а так, как чувствует тело, просто, естественно, не контролируя себя и оставив ум, без картинки, как должно быть. Я несколько дней учила себя этому, просто быть и просто проявлять себя в танце, как делала долгие годы, ещё до того, как научилась танцевать по правилам. То же самое происходит и с людьми. Осознав, что они утратили свое «я» и представляют собой лишь странную смесь поз, масок, красивых слов, правил, приличий, они ищут путь к себе, возвращаются к ощущению себя, истинного. И это возвращение к себе, встреча с собой, всегда волшебный процесс». Он даёт мощный приток энергии, скрытый, невыпускаемый годами, позволяет, наконец, осознанно творить свою жизнь такой, какой хочешь именно ты, а не твои социальные роли, социальные ценности. Если тебя спросят, в чём состоит благополучие, ответствуй «Быть в согласии с самим собой». Пифагор. Узнавая себя настоящих, мы также открываем в себе источник свободы творчества, самореализации. И поскольку мы истинные, действительно хорошие, чистые, истинные Божьи души, то, проявляясь таким образом, мы присоединяемся к мощным потокам Божественной энергии. всё так просто. А сколько энергии высвобождается только от того, что ты не тратишь её на спектакль, игру, интриги, расчёты, а проявляешь себя таким, какой ты есть? Не говоря уже, сколько энергии сохраняется, когда ты не тратишь её на приобретение важных вещей, которые придадут тебе значимости, как ты считаешь. Сейчас я одеваюсь так, как хочу, а не так, чтобы все подумали, что я богата, успешна и тому подобное. Я могу быть одета очень просто и при этом уютно чувствовать себя в любом дорогом месте. Раньше бы я целый вечер потратила на подготовку, как выглядеть, как одеться, как накраситься. Сейчас это всё неважно. Я – это я. И я такая, какая я есть сейчас, могу быть любой. И всё-таки, как же социум? Всё равно же надо хорошо выглядеть. И что делать, если, например, костюмы от Армани в этом обществе ценятся? Спросил меня один молодой человек. Я не хожу в костюмах от Армани, но это не значит, что я плохо выгляжу, улыбнулась я. Просто я не выбираю ориентироваться на общество, в котором это ценится. У меня другие ценности. Я не стремлюсь часть своей жизни потратить на работу, пусть даже любимую, для того, чтобы потом заработанными деньгами расплатиться за костюм, от кого бы то ни было. Я считаю, это неуважение к самой себе, так расходовать заработанные мной деньги. Я эти деньги могу вложить в интересный и нужный проект, в издание новой книги. Но, опять же, никого не призываю ограничивать себя в желаниях. Если кому-то нравится одежда такой стоимости, он волен ее выбирать. Мне лишь важно, чтобы люди стремились не только к материальным ценностям, чтобы они помнили о ценности бытия, состоянии бытия, которые и определяет истинные цели и желания человека. Но из-за наших прежних убеждений, из-за стремления, важности, ценности иметь, а не быть, мы и забыли, что первая важная часть это именно быть, что наше состояние быть и определяет потом все наши иметь. Может, пора захотеть быть, ведь это скорее даст нам возможность иметь. И то, что мы решим иметь, будет верным, правильным для нас, потому что тогда мы будем достигать того, что нужно именно нам, а не того, что принято, престижно, модно. Пока мы жили в этой системе убеждений, в которой всего мало, люди враги, и жизнь несправедлива, опасна и трудна, мы просто вынуждены были прятать себя настоящих, притворяться, искать роли, чтобы производить впечатление, напугать врагов, заработать успех. Отказ от всей этой негативной системы убеждений – И выбор своей правды – необходимые условия для того, чтобы вернуться к себе настоящим. Иначе как сможем мы быть собой в этом враждебном мире?